Глава 37. Я сижу в шаге от Тома Галагера, и сердце у меня все еще тяжко бьется. Том от меня всего в трех футах. А я ведь только что заново пережила тот эпизод из моей 28-летней жизни тот, который я всегда хотела забыть. Прижатие, непрошенное мужской плоти к моему телу. Пламенное желание вжаться в стену и слиться с ней затвердевшие молекулы древесины и штукатурки вместо меня в моем мягком, ранимом, уязвимом теле. «Вы тогда кому-нибудь об этом рассказали?» спрашивает меня Том. В его взгляде сопереживание. Я ничего не говорю. Никак одно с другим не согласуется. Находиться здесь, так близко к нему, и снова мучиться воспоминаниям о другом, совсем не похожем мужчине рядом со мной. Он снова заговаривает после долгого молчания. «У нас так принято, когда освещается подобный рассказ. Мы спрашиваем, рассказали ли вы тогда об этом кому-нибудь, другу все равно кому, чтобы мы могли поговорить с этим человеком и убедиться в том, что он об этом слышал». «А что, если никому не рассказать, то ничего и не было?» «Я произношу это обвинительным тоном. Нет, я не это хотел сказать». На глазах у меня слезы, И вдруг мне становится ужасно стыдно плакать перед Томом Галлагером с его репутацией и знаменитой на весь мир семьей, с его счастливой легкой жизнью. Я просто хотел сказать, что лучше бы получить подтверждение у того, кому вы доверились. Доверилась. Кому мне было рассказывать? В Лос-Анджелесе я была одна-одинёшенька. Все мои близкие друзья и родные были здесь, в Нью-Йорке. У меня не было никаких средств, никакой подушки безопасности. И я была полностью ответственна за съемки фильма стоимостью в 15 миллионов долларов. Я чувствовала себя дурой от того, что, не соображая, пошла с Хьюга в эту спальню. «Да, вот как-то этого я не предусмотрела», — говорю я с горьким сарказмом. «Разумеется, я должна была предвидеть, что через какое-то время меня будет об этом расспрашивать Нью-Йорк Таймс». Значит, если я в 2006 году никому об этом не говорила, то мой рассказ не считается, так? Он невесело смеется, пытается поднять мне настроение. Ну, простите, бурчу я, не озаботилась я этим. Еще одна пауза: Значит, вы никому не рассказали. Я вздыхаю. Сразу не рассказала. Мне оставалось еще две недели съемок, и я думала об одном. Как их пережить с Хьюго под боком? Да и близких отношений у меня там ни с кем в общем не было. Кроме Холли. Родным рассказать я никак не могла. Это бы только подтвердило то, что они с самого начала думали о моей работе в кино. Нечего мне там делать. Это притон порока, а не настоящая работа. Я рассказала другу, может, двум, где-то год спустя, когда уже вернулась в Нью-Йорк. Год спустя? Эти сведения его, похоже, разочаровывают. Да, Год. Здешние друзья хотели знать, почему я больше не работаю в кино. Почему вы так долго никому не рассказывали? И почему же? Я думала, мне никто не поверит. И я глупо себя чувствовала. Так глупо. Головой нужно было думать, особенно после... Вдруг я замолкаю. Особенно после чего? Я сдаю назад в поисках почвы потверже. «Ну, после всяких слухов, после всего, что я до того видела, все эти девушки, которые его окружали, могла бы что-то заподозрить». «Но до того, по вашим словам, вы думали, что женщины спят с ним добровольно? Что это не... не насилие?» Заканчиваю я вопрос Тома. Он кивает. Я вздыхаю, пытаюсь придать расспросам другое направление. «Что касается насилия...» «Так, наверное, это нужно называть в отношении меня?» Это чужеродное слово мне произносить непросто. По моим представлениям, оно должно красоваться в новостных заголовках, а не вплетаться в ткань моего прошлого. Что касается того, что произошло на той вечеринке, я просто пыталась это умолить. Хотя с того вечера для меня все изменилось. Каким образом? Прошли годы, прежде чем я осознала, Как это на меня подействовало? После этого я как-то потеряла уверенность в себе. Меня пришибло, скукожило. Всё время думала, что могла этого избежать, что должна была это предвидеть. В этот момент возникает невозможный разрыв между тем, что я хочу сказать, и тем, что могу. И я сижу, рот почему-то как заткнутый, горло разбухло. Разглядываю замысловатый узор на обоях, Не желая снова смотреть на Тома, по щекам тихо текут слезы. А хуже всего то, что он мне сказал, что мои рабочие отношения с Зандером ничего не значат, что мне никто не поверит. Я сказала себе, что это просто угроза, но о словах Юга все равно задели меня за живое. И я стала себе еще отвратительнее, потому что оказалась такой восприимчивой. Выполняю просьбу. Называю имена и контактные данные нью-йоркских друзей, которым потом рассказала. Сижу как на иголках, глядя, как Том быстро записывает эти сведения в свой аккуратненький блокнотик, думая о том, чего еще не говорила. Мне вспоминается старая философская загадка. Если в лесу падает дерево, и этого никто не слышит? Интересно, сколько деревьев должно упасть неуслышанными? прежде чем мы поймем, что валится весь лес. Я чувствую себя опустошенной усилием, с которым рассказывала эту часть истории. Подобно своей 28-летней ипостаси тем ужасным вечером в Лос-Анджелесе, я хочу одного — пойти домой и забраться в постель. Но Том Галлагер мягко понуждает меня продолжить. «Поверьте, я провел достаточно таких разговоров и знаю...» Никогда не стоит заканчивать на этой ноте, прямо на моменте травмы. Иначе по дороге домой вы совсем расклеитесь, и я, возможно, тоже. Это кажется досадной попыткой проявить учтивость, но смысл в его словах есть. «С вами произошло нечто ужасное», — продолжает он, взвешивая и обдумывая каждое слово. «Никто не должен ничего такого испытывать. Но вы как-то с этим справились». Расскажите, что было потом. Дело ты свое знаешь, Том Галагер. Безмолвно признаю я. Я закрываю глаза и переношусь через ту ночь. Ложилась я в слезах. Утром проснулась с опухшими глазами и кашей в голове. И хотя мой мир разваливался, солнце все равно светило, как всегда, каждый день в Лос-Анджелесе. Особая солнечная амнезия на который этот город специализируется. Сначала было блаженное неведение только что проснувшегося человека. Мой мозг отмечал лишь яркий солнечный свет, больше ничего. Потом я вспомнила. Вечеринка, руки хьюга на мне, ужас, отвращение к себе. Головой нужно было думать. Проплакав еще несколько часов, я отправила Холли сообщение. «Ты вчера нормально добралась?» Она ответила через сорок минут. «Ага, отлично повеселилась. Меня Клайв довез. Я вздохнула с облегчением и с завистью, но это чувство я отогнала. В конце концов, я не стала рассказывать Холли о том, что произошло накануне. Это было слишком унизительно. Я, его продюсера, подверглась такому подлому животному нападению со стороны Хьюга. За какие-то пятнадцать минут оказалась втоптана в грязь, а вечеринка шла себе, и никто ни о чем не подозревал. Поэтому я молчала. Строчила письма, пользуясь работой, чтобы преградить путь воспоминаниям о том, как Юго прижимается ко мне, как его пальцы сжимают мою кожу. Меня приводила в ужас одна мысль о сообщении или письме от него. К счастью, его имя на моем Блэкбэре не высвечивалось. Но в первой половине дня Позвонила Сильвия. В оцепенении я ответила на ее обычный набор вопросов. Я и боялась, и надеялась, что она заметит легкую перемену в моем голосе, прервется и спросит: С тобой ничего не случилось? Но прозвучало ее обычное как там дела, по графику идем. Какое у Зантера настроение? спросила она. Как всегда, наш режиссер был у нее на первом месте. Да, ничего, наверное. Зандер меня в эту минуту мало волновал. Но я сказала что-то неопределенное. Кажется, хорошо провел время вчера на вечеринке. Ах да, вечеринка у хьюга. И что это было? В горле у меня набухком затошнило. А там была вечеринка у хьюга, только в доме побольше и с бассейном. Сильвия хмыкнула. Главное, чтобы съемочная группа была довольна. Сердце у меня зачистило. Но я больше ничего не сказала. Молчание казалось наилучшим утешением. «Простите, мне пора», — говорю это Тому Галагеру отрывисто, с категоричностью. «Вот чего я все это время хотела избежать. Вот почему я, повинуясь инстинкту, молчала все эти годы. Я знала, что угрызения совести так или иначе меня парализуют». «Вот так сразу? Вы закончили?» «Правило согласия», — киваю я с мрачной улыбкой, «больше сегодня ничего не будет». Вид у него разочарованный, словно он хочет большего. Я вдруг воображаю себя насквозь мокрой тряпкой, которую этот мажористый журналист медленно отжимает, скручивает меня ту туже и туже, чтобы выжать все до последней капли. «Послушайте, спасибо за чай», — кое-как выговариваю я тихим, чуть слышным голосом. Но у меня завтра рано утром занятие. В голове у меня сгущается тревога, как будто собираются грозовые тучи, сваливая отсюда. Я подаюсь вперед и нажимаю стоп на его диктофоне. Красный огонек быстро гаснет. Я думала, что может быть отведу этим вечером душу. Но вместо этого напряжение сгустилось в нечто более темное, нечто более тягостное потому что если бы я вернулась к тому, что успела сказать, то поняла бы, что не хватает нескольких кадров. Того, что я так, кстати, вырезала. Видите ли, Том Галлакер, я вам еще много чего не рассказала.